Герд Фредриксон Чемпион байдарки У гребного спорта, в том числе гребли на байдарках, очень давняя история. Первые клубы любительских байдарок появились в Англии и Шотландии в 60-х годах XIX века. Затем они стали создаваться в Швеции, Норвегии, Дании, других европейских странах, чуть позже в США. В США. В отличие от академических гребных судов, на байдарках нету ключин, и управляются с ними точно так же, как это делают и скимосы, с помощью двухлопастных вёсел, которыми загребают попеременно то с одной, то с другой стороны. Да и само это су дёнышко байдарку, любители гребли позаимствовали у народов, живущих у Северного Ледовитого океана. С течением времени в этих клубах стали соревноваться и в гребле на каноэ. невысоких неустойчивых лодках, какие использовали сингейцы. Здесь надо грести однолопастным веслом, похожим на лопату, стоя на одном колене. В конце концов гребля на байдарках и каноэ официально стала отдельным видом гребного спорта, хотя и оба этих вида гребли самостоятельны и выступают в них разные спортсмены. Состязаются байдарочники и гребцы на каноэ на специальных гребных каналах. искусственных водоёмах шириной до 200 м. Любопытно, что в этом виде гребного спорта, как и в академической гребле, рекорды не регистрируются, так как на одной и той же дистанции результаты могут резко меняться в зависимости от направления ветра и состояния воды. Но тренироваться гребцы предпочитают, как правило, на трассах со сложными условиями. Как раз такой трассы отличает один из старейших клубов гребли на байдарках и каноэ в Нью-Чопинге, городе на юго-востоке Швеции. От морского залива грибной канал отделен дамбами, однако он открыт всем ветрам. Этот клуб был основан в конце XIX века, и именно в нем начинался спортивный путь Герта Фредриксон, 1919-2006 годы, выдающегося шведского байдарочника. В Нью-Чопинге... Фредрикссон и родился, поэтому за тренировками гребцов он наблюдал ещё мальчишкой. Как и многие другие, он тоже пробовал свои силы на гребном канале. Сначала для собственного удовольствия, а потом к нему стали приходить успехи и на соревнованиях. В конце концов, Герта даже взяли запасным в состав шведской сборной, которая отправлялась на соревнования в Данию. Там он преподнёс сюрприз. Как запасному члену команды Ему не довелось участвовать в основных соревнованиях, и он вышел лишь на показательные гонки. На них-то и выяснилось, что он финишировал, показав лучшее время, чем у победителя соревнований. Однако добиться больших успехов Фредрикссону помешала вторая мировая война. Когда в 1948 году проводилась 14-я олимпиада в Лондоне, Шведу было уже под 30, и многие соперники не принимали его всерьёз. Тем не менее, именно он стал двукратным олимпийским чемпионом, победив на байдарке-одиночке на дистанциях 10 тысяч метров и тысячи метров. Условия для состязаний были не лучшими. Грибцы соревновались на темзе. Встречное течение было очень сильным. На последних сотнях метров 10-километровой дистанции у спортсменов было такое ощущение, будто они плывут в густом сиропе. Тем не менее, уже перед финишем Герт Фредриксон сделал резкое ускорение, опередив всех и придя к финишу первым. То же самое повторилось и на дистанции километр. В английских газетах потом написали, что перед финишем создавалось впечатление, будто вперёд продвигается лишь один Фредриксон, а все остальные сидят на мели. Завоевав две свои первые золотые олимпийские медали, Герт Фредриксон в том же 1948 году Стал дважды чемпионом мира на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м и в эстафете 4 по 500 м. С тех пор на чемпионатах мира шведский байдарочник ещё не раз становился чемпионом, а также серебряным и бронзовым призёром. Однако самые большие его успехи были всё-таки связаны с олимпийскими играми. На 15-й Олимпиаде 1952 года в Хельсинки Фредриксон завоевал две олимпийские медали – золотую на дистанции тысячи метров и серебряную на дистанции десять тысяч метров. Здесь швед уступил мощному финскому гребцу Торвальду Стрёмбергу, матросу рыболовного траулера по основному роду занятий. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне Герт Фредриксон вновь, как и восемь лет назад, был первым на обеих этих дистанциях завоевав ещё две золотые олимпийские медали. А 4 года спустя он приехал в Рим на свою уже четвёртую по счёту олимпиаду. Начиная с 1960 года, байдарочники-одиночки соревновались лишь на дистанции 1000 м. Гонки проходили на озере Альбано. На этот раз Швед пришёл третьим, завоевав бронзовую олимпийскую медаль. Однако, отдохнув после победы лишь 45 минут, Фредрихсон выступил на этой дистанции еще и в финале гонки на байдарке-двойке. Здесь вместе со своим напарником Свеном Олафом Щоделюсом Фредрихсон вновь стал олимпийским чемпионом. Всего же на олимпийских играх он завоевал шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. А звание олимпийского чемпиона удостаивался на четырех олимпиадах подряд. Неногие спортсмены смогли добиться такого же успеха. Позже это удалось сделать американскому метателю диска Альфреду Ортеру, а уже сравнительно недавно другому американскому легкоатлету Карлу Льюису. На Римской олимпиаде Герту Фредрикссону шёл 41 год. Он пользовался здесь огромной популярностью. Даже сам папа Римский Иоанн 23-й, наблюдавший за соревнованиями гребцов, на озере Альбано, из окон своей летней резиденции, специально отмечал в программе время выступлений Фредриксона. Побед на больших соревнованиях с тех пор великий спортсмен уже не одерживал и без того добившись самых высших наград, но продолжал выступать в состязаниях еще 17 лет. Только в 1977 году он решил оставить спорт, хотя продолжал плавать на байдарке уже для собственного удовольствия. И до конца жизни шестикратный олимпийский чемпион оставался одним из руководителей шведского гребного спорта на байдарках.